Глава десятая. Мусорный человек. Ни багет, ни мурианна, ни пифия, никто из них не заметил Нуара, потому что тот был чёрным, как океанское дно, чёрным, как уголь, чёрным, как сама ночь, с чёрной шерстью и чёрной душой. Никто не знал, что Нуар подслушал их разговор. Когда кот багет удалился, Чёрный Нуар быстро спустился по пожарной лестнице, тихо и трусцой добежал до своей помойки, запрыгнул на мусорный бак и уставился на круглую жёлтую луну своими круглыми жёлтыми глазами. "Именем ночной тьмы", крикнул он. "Я великий чёрный мак и колдун, я потомок чёрных котлантов, я истинное дитя ночи!" Повеливаю тебе явиться! Явись, мусорный человек! Заклинаю тебя дохлой мышью, заклинаю тебя тухлой рыбой, заклинаю тебя драной шкурой, мусорный человек! Возникни из нечистот и помоев, из грязных пакетов и конфетных обёрток, из колбасных обрезков и картофельно-морковных очистков! из куриных потрохов и просроченных рыбных консервов явись, чтобы исполнять мою волю. Явись, чтобы мне повиноваться, выслушивать мои приказы и поручения. За сим произношу самое страшное из заклятий. 5 o'clock и 6 o'clock. Мяу. И тогда Крышка одного из мусорных баков открылась, и из бака явился мусорный человек. Он был одет в грязное бурое пальто, фуражку с ржавой звездой и солдатские сапоги до колен. А глаз его было не разглядеть за огромными очками с треснувшими стёклами. Мусорный человек вылез из бака и отряхнулся. "Я здесь, босс", сказал мусорный человек простуженным голосом. "Явился!" Чтобы выполнять твои приказы. Рад тебя видеть, ответил чёрный кот. Мне давно не хватало помощника. Выслушай моё первое приказание. Есть тут один кот, рыжий, звать Багетом. Так вот, он отправился в далёкое путешествие за одним очень важным цветком. Твоя задача подстеречь его на обратном пути. и отобрать цветок. — А если рыжий кот вернется обратно без цветка? — Что ж, черный Нуар задумался, тогда будем действовать по обстоятельствам. — Слушаюсь, босс, — просипел мусорный человек. — Будет исполнено, босс. — Вот и отлично. Кстати, если ты голоден, можешь найти себе что-нибудь. Но армилостиво кивнул на помойку. Спасибо, босс. Мусорный человек широко улыбнулся кривыми жёлтыми зубами. С вашего позволения. И мусорный человек принялся увлечённо копаться в помойке.